Укращение тигров. Очередная рабочая неделя на Урале началась в понедельник 23 июня 1941 года, а следующее воскресенье случилось лишь 20 мая 1945 года. Так прошла Великая Отечественная война. На Урал, в тыл, были эвакуированы десятки тысяч предприятий, настоящее индустриальное государство. Эвакуированные заводы оживили устаревшую горнозаводскую промышленность. Матрицы, которую возродила советская власть, не хватало духа, стиля, и война довела прежний порядок до прежнего совершенства. Война принесла на Урал милитаризацию жизни, вернула генералов к власти над заводами. Урал, как арсенал, был закрыт для посторонних и остался таким до конца 20 века. Для войны Урал производил все. от реактивных снарядов и авиамоторов до валенок и березовых прикладов к винтовкам. Для фронта работали все – и заводы, и университеты, и колхозы, и артели глухонемых. И нужен был воинский образ, который аккумулировал бы в себе воинский дух тылового края. Этим образом стал Уральский добровольческий танковый корпус. Танки-памятники на Урале ныне стоят даже в городишках, где для корпуса разве что шили рукавицы механикам. Но отсюда уходили добровольцы, и Т-34 стал уральской нормой идентичности. Челябинский тракторный завод, детище индустриализации, усилили семью эвакуированными заводами и превратили в гигантский комбинат по производству танков. В газетах его называли «Танкоград», 18 тысяч челябинских чудищ, как марсиане войны миров, способны были изменить судьбу земной цивилизации. Танковый корпус создавался весной 1943 года. Магнитка варила броню, Уралмаш готовил двигатели, Мотовилихо производила пушки, Челябинск и Нижний Тагил собирали машины. Экипажи комплектовались только из уральцев. Уральский танковый корпус вошел в войну сквозь величайшую в истории человечества битву на Курской дуге. 49 дней под Курском в непроходимом огне горели 7 тысяч бронемашин и 3 миллиона человек. Немцы вывели новейшую технику – танки «Тигр», танки «Пантера», самоходки «Фердинанд». Укротить «Тигра» мог только уральский тяжелый танк «КВ» с орудием из Мотовилихи. Немцы постепенно увязли в советской обороне, а потом их начали молоть в жерновах. Усыпая поля обгорелыми железяками, уральские танки прорвались к Орлу и покатились дальше, до победной весны 1945-го, до Берлина и Праги. В 1933 году в Берлине был провозглашен Тысячелетний Рейх, а на Урале заработали прокатные станы Челябинского тракторного завода и Урал Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Через десять лет на Курской дуге танки Челябинска и Тагила сломали позвоночник Рейха. Хребет России оказался крепче, но Урал, укротитель Тигров, сам остался в клетке.